Неужели у тебя хватит духа бежать женщин, удивился Швейк. Братцы, я тебе говорю, что и ты будешь доволен их добротой. Такая дама, раз она за что-либо возьмётся, всю себя приносит в жертву и не заслуживает того, чтобы какой-то оборванец её высмеивал. Вот когда я лежал в гарнизонном госпитале, а там было много раненых, был там один пастерка из Бревного, лежал с простреленным брюхом. И мы его удачно зашили. Он уже выздоравливал и скоро опять готовился отправиться на фронт. Так вот, за ним ухаживали такие вот фрейлины из Красного Креста. Раз вечером приходит одна новая в первый раз и садится возле Паздерки на койку. Женщина как ангел, смотрит с горестью на него и спрашивает солдатик: "Не хочешь ли ты чего?" Его взяла досада, что рядом такая красивая девочка, а ему шевелиться нельзя. Он качает головой, говорит, что ничего не надо. Она смотрит на него ещё жалостнее и опять говорит: "Можно вам поправить подушечку?" А он отвечает: "Нельзя". У неё от жалости уже капают слёзы, и она уже шепчет, как раненная лань: "Так вы, наверное, хотите, чтобы я вас умыла?" И ему, паздерке, стало её так жалко, что он кивнул головой: "Да, пожалуйста". Она засучила рукава, намочила кусок ваты и шмыгнула им по его лицу. А затем Сухой ваткой вытерла его на чисто и улыбнулась как хирувим. "Волочи, солдатик. Это вас освежило?" Он ей тоже улыбнулся и говорит: "Освежило, барышня. А главное, мне приятно, что вы радуетесь. Это я вам хотел доставить удовольствие. Но за нынешний день вы уже тридцатый по счёту умываете меня". Ну ты смотри, продолжал Швик обращаться к Пискуну. "Ты смотри, не заговори с ней, как тот ёржичкой изпод скали с графини Кудингов". Она была главной сестрой в гарнизонном госпитале в Карлине, а ёржичка лежал там с простреленной ногой. Ну лежал он там, заросло у него всё, и вот он захотел пойти посидеть в парк. Но санитаров в это время ни одного не оказалось, сестры тоже не было. Тогда он сам, держась за стенку, стал пробираться к выходу, и тут-то увидела его графиня и взяла под руку. Я фас, солдатик, пофеду. и подотчил его через улицу к скамейке. А он набрал себя воздуха, уж больно был рад, что встал и начал ходить и говорить ей. Это что-то воняет канавы. Я пёрся на неё изо всех сил, так ему было приятно. Она почувствовала это, и решила показать ему, на кого это он опирается и говорит: "Фи, знаете, солдатик, кто вас ведёт?" А он ей тем же куражным голосом говорит: На это мне наплевать. Главное, что я в Праге. Ну, до чёрного пивовара я хой как доползу. А всё остальное пускай меня поцелуют в задницу. Потом после того, как было съедено ещё несколько обедов, состоящих из мутной воды, в которой уныло плавали разваренные головы вонючей сушёной рыбы, причём этот деликатес, называемый ухой, дополняла каша из неразваренных круп, принося которой дежурный клялся, что он ест её с большим удовольствием, чем вчерашнюю. Стали замечаться признаки великих событий. Фельдфебели, командующие в бараках, изо всех сил старались хотя бы один раз за всё время действительно сосчитать вереными им человечьи души. В бараках были поставлены бочки с надписью питьевая вода, и в один прекрасный день из кухни выдали котелки, очищенные песком от копоти и ржавчины вымытые. Затем во дворе появился воз с нарубленным ельником, который русские солдаты понатыкали вокруг бараков, сугробы снега и одновременно получили приказ, чтобы никто из пленных не раздевался до нога и не ловил вшей, чтобы не испортить впечатление от великолепных забот русского правительства о военнопленных. "Ибо мы не знаем ни дня, ни часа", продекламировал Швейк, надевая через голову после чтения этого секретного сообщения грязную рубашку.